Часть вторая. Глава двадцать седьмая. Синдер. Отпускать мою пиголюцу в замок почти без присмотра мне совсем не хотелось. Только я ещё в деревне подслушал её разговор с язвой. Как-то нечаянно получилось. Чахла вышла на улицу и долго не возвращалась. Конечно, вряд ли её бы спёрли гномы, но на всякий случай я решил выглянуть и проверить. Просто так, мало ли что. Ну и первым делом на поганку во дворе взглядом наткнулся. Уже хотел подойти и спросить, чего она тут проветривается, живот, что ли, прихватило Или, может, просто взгрустнулась? Но тут слышу голос язвы, а он у неё запоминающийся такой, уверенный, почти как у поганки. Причём самой язвы нет нигде, а голос есть. Прямо рядом с пигалицей моей звучит, а та стоит ко мне спиной. То есть не видит, что я тут изо всех сил кругу оглядываю и пытаюсь понять, что происходит. Вот поэтому и услышал, а то бы сразу дверь закрыл и ушёл обратно. У меня там пол тарелки еды ещё оставалось. Язва такая. Громилу зелёного с собой не бери. Крупный он больно, внимание привлечёт. А поганка ей в ответ. Я от Тхаариса возьму. Он в дворцовых сплетнях, может быть, даже лучше меня разбирается. Я бы со стыда сгорел, если бы меня с собой брали, потому что я в сплетнях разбираюсь. Это ж позор, после которого только пойти и в трясине утопиться. «Да и то. Трясинницы всей толпой напрягутся и на сушу такую дрянь опозоренную выбросят, чтобы одним болотным газом с нею не дышать». А Дха, наоборот, когда вслед за Чахлый в замок пошагал, покосился на меня свысока, словно это мне повод задуматься, а не ему. Но я ему глаза раскрывать не стал, пусть идет наивный. У нас с эльфами свой план был. «Я-то и правда выделяюсь, тут язва права, а вот Тариен, если удачно встанет, вообще незаметный». «Не знаю уж, как у него так выходит, но хочешь — со стеной сольётся, хочешь — с деревом. И быстрый, не как кровососы, конечно, но для разведки сойдёт. А если вдруг что, у него кроме ножей в запасе ещё дым чёрный есть. Вот он мне покоя долго не давал, потому что я никак понять не мог, почему баба их меня этим дымом не запутала. Только когда я к тёмному с этим пристал, он сначала уставился на меня, как на малыша несмышлённого. «Ты же орк». Ясное дело, не сомневался никогда. «И что, противорков мглу чёрную выпускать нельзя?» «Смысла нет», — ухмыльнулся Тарин. «Вы ж в бою превращаетесь в берсерков, и тогда никакой магии не подвластны. Думаешь, Майнстен не пробовала? Только ты не заметил даже». «Ты и зелёненький, когда совсем злой, почти дракон, только маленький», — не удержавшись, сихидничал Эслан. «Вот как знал, что надо было с тёмным наедине говорить». Только они же всё время как склеенные ходят. Неясно, когда до этого друг без друга выживали. Но теперь, по-моему, даже до дыры отхожей вдвоём, как в детской песенке про гусей. Один серый, второй белый. Но то, что я почти дракон, мне понравилось. А потом мы с эльфами принялись играть в башенку. Я встал у стены, мне на плечи залез Эслан, а ему на плечи Тарин. «С виду мелкие, а вести, как пять поганок вместе». Пропыхтел я, балансируя с этой парочкой. Но потом тёмный подтянулся и полез вверх, а светлый спрыгнул вниз и уселся у забора рядом с воротами. «Падай рядом, зелёненький. Скучать нам тут с тобою час точно. Так что давай за жизнь поболтаем». Я плюхнулся рядом, вытянул ноги, оперся спиной о стену и с интересом посмотрел на Белобрысова. «И как она, жизнь? Есть чего рассказать?» Тариен залез на толстую защитную стену и, почти не поднимая головы буквально на ощупь, закрепил верёвку на присмотренном ещё снизу выступе. Теперь надо было слезть во двор незаметно и бесшумно. Хорошо, что по улице мелькали лишь немногочисленные слуги. Они живущие в замке драконы. Даже с учётом того, что элитиери часто передвигаются по подземельям верхом на ящерах, переговариваясь с ними ментально, а ящеры и драконы, пусть дальние, но родня, Тарин всё равно не сильно горел желанием познакомиться с крылатыми родственниками своих ездовых животных поближе и очень старательно излучал это нежелание, буквально фанил им. Оказавшись на земле, Дроу спрятал верёвку в выбоенных стены, запомнил место и быстрыми перебежками добрался до замка. Он не стал использовать чёрный ход для прислуги, а осторожно просочился через главный. Старенького дворецкого Варшес держала только для того, чтобы он громко объявлял ей о гостях, пожелавших заявиться открыто. А от непрошенных по двору гуляли собаки и драконы. Вот только никогда раньше этот замок не посещал ни один Элитиири, не считая привезённого связанным Рилдуэ. Тариан собирался не только как следует осмотреться и убедиться, что в действительно можно доверять, но и найти брата. Не для того, чтобы спасти, а чтобы проверить, не нужна ли ему братская помощь по уходу в мир иной. Майнстин он бы тоже с удовольствием помог, если бы её захватил любой другой вампир. Но Дроу считал себя должником Алорана, несмотря на то, что этот долг взял на себя Эслен А ещё он знал, что женщины или Тиери обязательно постараются отомстить за свои унижения. Уж так они устроены. Причём делать это они любили чужими руками. Руками своих мужчин. И раз Майнстин просила её убить, торговалась, но не использовала власть старшей их маленького рода, значит, этот козырь она приберегла для другого для предсмертного желания, когда у Тарина просто не будет выбора только пойти и выполнить волю Матроны своего дома, а сестра наверняка затребует для сопровождения Клоус или Алрана, или Эслантейна. Так что не зря говорят, чем дальше от женщин, тем целее будешь. И ты, и те, у кого Элитири быть не должно. Друзья. А вот Рилдой, хоть и пытался его убить, Причём, действуя не только по приказу Майнстин, но и по собственной инициативе, всё равно не заслужил такого позора. Стать любовником по принуждению, да ещё не просто так, а чтобы продлить род чужой расы? Всё в руках Лос, но даже она не вправе требовать подобного унижения. Так что Тариен планировал заботливо избавить старшего брата от этой участи. Насильно использовать Элитиери как самца-производителя для высших драконов лучше смерть от Кинжала, чем такое бесчестие. Каарис Гармира достаточно хорошо разбиралась в порядках гномьего королевства. Вот только зачем гномы сначала пытались выкрасть меня во время путешествия по Иостриуму, а затем напали здесь в Тиспарии, и как с ними могут быть связаны Раоброн или сама Наарис, сестра даже предположить не могла. Она, правда, заикнулась про пророчество, в котором упоминается бескрылый дракон, но я отказалась выслушивать этот бред. Откуда они узнали, что я бескрылая? Глупости? Они охотились именно за мной. У них даже мой портрет был. И вчера они нападали явно на меня, понимаешь? Ну, хорошо, вчера им кто-то уже мог сообщить об этом. Только кто? Ты? На Арис? Так она не знала, что я бескрылая. Тха, Я обернулась и посмотрела на своего бывшего жениха. Потом перевела взгляд на Вааршес. Женщина лишь усмехнулась и пожала плечами. А я снова пристально уставилась на сестру, глубоко вдохнула, будто бы только сейчас принимая очень важное и ответственное решение, хотя уже давно все обдумала. «Гармира, ты уверена в своем муже?» И, получив утвердительный кивок, я гордо объявила. «Тогда мы пойдем к нему, все обсудим, и независимо от того, заключим мы с ним договор или нет, ты останешься со своей семьей». Заметив, как сестра побледнела, я сообразила, что выразилась не совсем точно. «С мужем и сыном!»